Глава тринадцатая. Миттельшпиль. Инвернес. 2 июня 1968 года. Утром в кабинет зашёл Роджер и обнаружил, что Клэр, свернувшись как кошка, спит на диване под пледом. На полу валялись документы, которые выпали из папки. Из больших французских окон в кабинет лился свет. Но Клэр спряталась за высокой спинкой дивана, и лучи не добирались до её лица. Лишь один солнечный зайчик пробрался сквозь пыльную бархатную обивку и играл в локонах. «У неё не лицо, а просто зеркало», — подумал молодой историк Аклэр. «У неё была такая белая кожа, что голубые жилки светились на висках и на шее, а профиль казался вырезанным из слоновой кости». Плет сполз плеч, и стало видно, что она спит, прижав к груди руку, в которой держит помятый лист. Роджер бережно приподнял руку и вынул бумагу, не разбудив Клэр. Её тяжёлая рука была удивительно тёплой и нежной. Он сразу выхватил глазами имя. Роджер знал, что она его отыщет. «Джеймс Маккензи Фрезер». Шепнул он и перевёл взгляд с листка на спавшую женщину. Её ушную раковину тронул солнечный луч. Клэр шевельнулась, отвернулась и опять уснула. «Не знаю, каким ты был, дружище». Обратился Роджер к призрачному шотландцу. «Но коли она тебе досталась, то наверняка был парнем что надо». Роджер тихонько поднял плед на плечи Клэр, опустил же жалюзи и, опустившись на корточки, собрал документы из папки Арцмьюира. Арцмьюир. Даже если в этих записях и не описана дальнейшая судьба Джемми Фрезера, что-то о нём наверняка обнаружится в архивах тюрем из других частей страны. Возможно, понадобится ехать в Хайленд или в Лондон, но, по крайней мере, понятно, как действовать дальше. Он очень осторожно, почти как стеклянную, закрыл за собой дверь кабинета. Бриана, спускавшаяся по лестнице, посмотрела на него вопросительно, и он воздел папку и улыбнулся. «Нашли!» — прошептал Роджер. Бриана молча улыбнулась в ответ, и улыбка озарила ее лицо, словно рассветное солнце.